Глава 4 «Я просто знакомилась», — примирительно произносит брюнетка, явно опешившая от его вмешательства. «Знакомство состоялось, можно расходиться». Подчеркнуто вежливо парирует Леон. «Ле, наверняка пора на пары». «Хочешь сказать, она твоя прислуга не только...» Сощурев подведенные глаза, Шер кивает себе за плечо но и в университете тоже. Решил изменить своим принципам?» Я возмущенно открываю рот. «Какого черта они обсуждают меня в моем же присутствии, словно я табуретка?» «Принципы. На то и есть принципы, чтобы им не изменять». Из лениво расслабленного голос Леона становится жестким. «Тогда не понимаю, почему ты вдруг решил вмешаться в наш разговор?» Мурлычет она, расплываясь в хищные улыбки. В коридоре так сильно запахло хлоркой и жареным луком, что мне волей-неволей пришлось подойти к новенькой, чтобы спросить. Ее взгляд находит меня. «Ты что, совсем не принимаешь душ?» Мне не удается ответить сразу, потому что я слишком ошарашена фактом, что прилизанный бюрократ по имени Илья, похоже, не соврал. Тут все, как в американской молодежной драмеди Детишки в «Шанель» достают тех, кому денег хватает только на Nike. Я еще на крыльце почуяла запах тупости. На распев отвечаю я. Но поленилась к тебе подходить с тем же вопросом. Делая вид, что массирует переносицу, Леон беззвучно смеется. Лицо брюнетки покрывается бордовыми пятнами, от чего мне моментально хочется съязвить по поводу переоценённости люксовой косметики. Шер ещё не в курсе, что пикировки — это моя стихия. Я могу фристайлить с ней хоть до самого вечера. Но ей, слава богу, хватает ума не ввязываться в эту войну. Бросив взгляд на запястье, Шер бормочет о том, что я ещё обязательно пожалею, после чего, гневно стуча к облуками, уходит. Ты напрашиваешься на неприятности. Без улыбки произносит Леон, проводив ее глазами. Это мой талант, с детства. Я благодарна тебе за вмешательство, но я умею за себя постоять. Я учусь здесь уже четыре года, и на твоем месте не был бы так уверен. Заручись поддержкой кого-то из Альф или Легионов, вместо того, чтобы с ними конфликтовать. Ты о той кастовой ереси? Фыркаю я. Тебе она самому-то не кажется бредом? Эта система существовала еще до меня. Приспокойно, заявляет он. А я привык уважать систему. И кто же ты в таком случае? Альфа? Легион? Или, может быть, прислуга? Альфа, конечно. Губы Леона кривятся в усмешке. А еще я в совете. Даже знать не хочу, что такое совет. Морщусь я. «А если ты альфа, для чего полез меня защищать?» Склонив голову, Леон разглядывает меня с новым интересом. Я же с видом заправской шалавы стойко удерживаю его взгляд. Все-таки парню не пристало быть таким красивым. Густые волосы, идеальная кожа, яркие губы, ярко-синие глаза с длинными ресницами и выступающие скулы. Просто бээ. Рядом с таким и правда начнёшь думать, что пахнешь хлоркой и жареным луком. Пожелаем же удачи, бедные Эльвири. Сегодня у меня хорошее настроение. Негромко поясняет Леон и кивает мне за плечо. Лекции начнутся через две минуты, так что тебе лучше поторопиться. Не настраивай против себя хотя бы преподавателей. Забежав в класс под названием «Лошадь», Я выбираю свободное место у окна и торопливо выкладываю на стол планшет с блокнотом. В одном ли он прав? Ссориться с преподавателями не входит в мои планы. Я готова терпеть ежедневные нападки от студентов, при условии, что местное образование будет того стоить. «Эй, это мое место!» Раздается надо мной гнусавый мужской голос. Задрав голову, я вижу высокого шатена в толстовке с логотипом премиального бренда размазанного по его перекачанной груди. «Извини, таблички с твоим именем здесь не было». «Замечаю я. В следующий раз приходи пораньше». «Ты, видимо, новенькая». Его взгляд брезгливо проходится по моему свитеру. «На первый раз прощаю. Просто свали на галерку и не отсвечивай». Я пристально разглядываю хама, пытаясь определить, к какой касте он принадлежит. «Для Альфы он слишком понтуется». Для гениального легионера слишком тупой. Прислуга. А что, вполне возможно. Вон какие у него мышцы. Может, хоть сутками вагоны разгружать. Да, я новенькая. А место занято. Ласково щебечу я, вкладывая в голос все свое дружелюбие. Придется тебе пересесть. Что там за конфликт, Дэн? Вмешивается блондинка из-за соседнего стола, с любопытством наблюдая за нами. «Новенькая решила, что может сидеть, где захочет», — рычит Шатен, не сводя с меня убийственного взгляда. «Так объясни этой дурочке, как тут заведено». Тот послушно наклоняется ко мне, понижая голос до угрожающего шепота. «Или ты сейчас же пересядешь, или я устрою тебе такие проблемы, что ты завтра же в слезах свалишь отсюда». «Я бы соврала, сказав, что угроза меня не задела». Пульс начинает чистить, но я, конечно, не подаю вида. Ведь вряд ли в аудитории у кого-то имеется тонометр. «Я остаюсь», — твердо заявляя я. «Попробуешь меня тронуть?» «Заору так, что сюда сбежится весь доконат». Потоптавшись рядом еще немного, Шатен бормочет «Тебе хана?» и ретируется, совсем как сделала Шер. На меня в этот момент не смотрит разве что ленивый, Так что приходится делать вид, что я увлечена планшетом. К счастью, меньше чем через минуту в аудиторию заходит преподаватель. «Для тех, кто здесь впервые, представлюсь!» Сходу объявляет он, опуская портфель на стол. Шанский Юрий Владимирович. Надеюсь, все конфликты исчерпаны, и мы можем приступить к лекции. По традиции напоминаю, что ваши родители заплатили огромные деньги за ваше обучение. Поэтому сосредоточьтесь. Я одобрительно киваю. Наконец-то дельное замечание. Вот что вам нужно запомнить на всю оставшуюся жизнь. Банковская система – это кровеносное русло экономики. Именно банки, обеспечивая движение денег и кредитов, стимулируют рост бизнеса, инвестиций и потребительской активности. Есть тут дети банкиров? Разумеется, есть. Как вернетесь домой, скажите спасибо маме и папе. Полтора часа пролетают незаметно. Еще никогда изучение роли банковской системы в экономическом развитии стран не представлялось мне настолько увлекательным. Я всегда подозревала, что талантливый лектор сможет интересно подать любую тему, а сейчас убедилась в этом на деле. Проходя мимо преподавательского стола, я едва удерживаюсь, чтобы не пожать шанскому руку за такую глубокую и притом ироничную подачу материала. «Извини, не подскажешь, где класс рыси Окликаю я высокую худощавую девушку, проходящую мимо. Прикинувшись глухой, она ускоряет шаг. То же самое делают еще трое студентов, с которыми я пытаюсь заговорить. Решив, что обойдусь без чьей-либо помощи, я осматриваюсь в поисках плана здания и натыкаясь взглядом на Анну из отдела по работе с новыми студентами. Выглядя мрачнее тучи, она спешно подходит ко мне и берет за локоть. Лия... Ле... «Пройдем со мной. Тебя срочно вызывают в деканат».